По бровке окопа черкануло пулями, Выбило пыль из бруствера, Сыпало комки, На русского струйками потекла сухая, Порохом гнильем воняющая пыль. Глаза русского еще что-то вопрошающее Начали сонно склеиваться, Однако Лемке казалось, окраснелыми веками Русский снова вот-вот сморгнет пыль, Разлепит полусмеженные ресницы,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 тот дрогнул веками. «Ты кто? Ты кто? Убар! Бар! Бар!», бар. Лемке поспешно сорвал с ячейки ротного командира плащ-палатку, набросил ее на русского, и, царапая истощим брюхом осухоломающуюся полынь, выступающие из худородной глины острые каменные плиты, пополз к своим...